Однако в один прекрасный вечер, вернее, в ночь Святого Сильвестра, иными словами, в новогоднюю ночь, во время пышного бала в зеркальной галерее, Адемар де сен Фаржа подошел к ней, поклонился и пригласил на танец. Удивительное событие. Адемар танцевал редко, предпочитая обычно и горные столы. Шарлотта уже протанцевала не один танец, и сейчас стояла в окружении молодых людей, которые наперебой выражали ей свое восхищение. И было чем восхищаться. В зеленом, под цвет глаз, бархатном платье с отделкой из белого атласа Шарлотта представляла собой прелестнейшую картинку, не последним штрихом которой было ожерелье из бриллиантов с изумрудами крестной Клары де Брикур. Приглашение Адемара возмутило молодых людей. Где это видно, чтобы муж танцевал с женой, запротестовал юный Викон де Мольврие. При дворе это не принято, поддержал его приятель. Что это за мещанство?» Граф мгновенно разозлился. «А я хочу и буду танцевать со своей женой. И никому не позволю вмешиваться. Ну-ка, посторонитесь, господа». И не обращая больше ни на кого внимания, Адемар взял Шарлотту за руку и повел к середине зала, где уже начинался Минуэт. Шарлотту эта перепалка позабавила. Несколько минут они, не говоря ни слова, плавно и согласно двигались под музыку. И Шарлотта с удивлением обнаружила, что танцевать с Адемаром — одно удовольствие. Но удовольствие оказалось недолгим. Когда искусная комбинация шагов приблизила их друг к другу, она услышала. «Вы утаили от меня такое сокровище?» «Какое?» «Чудесные камни, которые так украшают вас сегодня. Чем больше я смотрю на них, тем больше они меня завораживают. И...» Шарлотта чуть было не испортила следующую фигуру. — Неужели из-за них вы меня пригласили танцевать? — проговорила она изумленно. — Конечно, — ответил он с обезоруживающим простодушием. — Избавившись от толпы мужчин, которые вечно вокруг вас крутятся, гораздо удобнее ими любоваться. — Так значит, вы отыскали сказочные камни вашего отца, и среди них глаз... Глаз... Тьфу ты! Нет, я никогда не вспомню его варварского названия. Так... Адемар снова оседлал любимого конька. «Еще минута, и он увлечется своим бредом». Шарлотта не собиралась поощрять мужа и сразу же оборвала его. «Не тешьте себя иллюзиями, Адемар. Это драгоценности моей тети, графини Дебрикур. Я получила их в наследство совсем недавно». «Каким образом?» «Ее сын, мой кузен Шарль, решил покинуть королевский флот и вступить в орден мальтийских рыцарей. Перед отъездом он мне привез эти драгоценности». — А мне казалось, что вы в ссоре. — Мне тоже. Но пути Господни неисповедимы. Граф Дебрикур услышал его призыв и решил служить ему своей шпагой. Он приехал попросить прощения за то, что плохо обошелся со мной при нашей последней встрече. Украшение — знак его раскаяния. — Хорошо иметь врагов, которые так благородно раскаиваются, — вздохнула Демар. Очередная фигура Минуэта разлучила их, но когда они вновь сблизились, Адемар продолжил разговор. «Долго еще вы собираетесь пробыть в Версале?» «Нет. Думаю, что неделю, не больше. Герцогиня Орлеанская ждет к середине января родственников из Германии. Я могу уехать, не слишком ее огорчив». «А почему вы меня об этом спросили?» «Мне бы хотелось поехать с вами». «Вы снова заболели?» Спросила она обеспокоенно, но ее эмоции были вызваны не столько здоровьем супруга, сколько его решимостью ехать вместе с ней. «Нет, но я нуждаюсь в покое. Семейство герцога возвращается в Пале-Рояль, а там, как вы знаете, нам всем тесновато. И потом у вас так вкусно кормят». Не отличаясь возвышенностью, Адемар отличался хотя бы искренностью. Хотя... Супружеская пара разделилась для прощального реверанса, и Шарлотта отложила на утро попытку развеять или подтвердить Возникшее у нее подозрение. Год завершился шумными и радостными пожеланиями и возгласами. Все устремились к окнам, чтобы полюбоваться фейерверком, играющим разноцветными огнями, над каскадом водоемов и Большим каналом. Супруги расстались. В этот вечер Шарлотта больше не видела Адемара. На следующий день придворные собрались на церемонию королевских поздравлений, во время которой королевское семейство обменивалось подарками. Первенство осталось за мадам де Монтеспан, подарившей отцу своих детей самую роскошную в мире книгу. Томик, оправленный в золото с узором из драгоценных камней, с миниатюрами городов Голландии, завоеванных в 1672 году, пояснение которым написали Буало и Расин, Обошелся он в 4000 тысячи пистолей, и, увидев его, все ахнули от восхищения. Король принял подарок с живейшим удовольствием. Царственная фаворитка была в этот день в центре внимания. Все кружилось вокруг нее, все осыпали ее комплиментами, и на миг показалось, будто ее былая слава может возродиться снова. Но времена изменились безвозвратно. Несколько дней спустя Версальский дворец содрогнулся от невиданного гнева мадам де Монтеспан. Под каким-то ничтожным предлогом у нее отобрали роскошные апартаменты и переселили в помещение служившая ванными комнатами, которые должны были перестроить и отделать под жилье. Будущие покои были гораздо меньше и располагались как раз над теми, которых ее лишали. Впрочем, буря бушевала недолго. Оскорбленная маркиза села в свою карету и уехала в кланьи. «Я боюсь», — с грустью сказала герцогиня Орлеанская, «что это первый шаг к отдалению, если не к немилости» которую старая ведьма готовит давно и из-под тяжка. «А я надеюсь, что до такой крайности дело все-таки не дойдет», запротестовала Шарлотта. «Разве может король обойтись так с матерью своих детей, которых он так любит?» «Детей, которые прекрасно понимают, с какой стороны их бутерброд намазан маслом и давно отдают предпочтение своей бывшей гувернантке. Только последний, маленький граф Тулузский, пока еще привязан к матери. Потому что рос у нее на глазах, а остальные, боюсь, уже стали маленькими лицемерами, ханжами. Я считаю большой удачей, что дофина способна рожать детей, иначе французы увидели бы на троне хромого и злого графа Менского. Поверьте мне, Шарлотта, я не ошиблась, когда сказала, что со смертью королевы закончились счастливые дни. Я согласна с вами, смерть королевы невозвратимая потеря. Хуже, Шарлотта! Это катастрофа. Конечно, кажется, что король солнца освещает всю Европу, но посмотрите внимательно, что творится в нашем королевстве. Королева была набожна, но при этом она не была ханжой, каким вскоре станет король и весь двор вместе с ним. Теперь для всех самое главное — причаститься на страстной неделе, а иначе на тебя будут косы смотреть. Вы же видите, где оказалась я, только потому что, возможно, слишком любила шутки и смех. Я в немилости, тогда как чудовище, вроде Шевалье де Ларена с друзьями, на чьей совести смерть мадам Генриетте английской, процветают. А что будет с Францией, если католичество станет господствующей религией? Посмотрите, что терпят протестанты на нашем юге. Пока их не уничтожают, но уже подвергают лишениям и всячески притесняют. До меня дошли ужасные слухи, что король намерен отменить Нанский эдикт, изданный его дедом Генрихом IV. Примечание. Нантский эдикт, подписанный французским королем Генрихом IV в апреле 1598 года в Нанте, завершил религиозные войны во Франции. Если этот эдикт будет отменен, гугеноты, отказываясь от перехода в католичество, побегут из страны, спасаясь от казни или галер. «Когда я думаю, что настраивает короля на все эти низости та...» что сама родилась в семье гугенотов, то я ненавижу ее всей душой. Все идет к тому, что однажды между Францией и моей родной страной начнется война. Я останусь одна и буду кричать от боли и безысходности. На глазах герцогини Елизаветы блестели слезы. Шарлотта опустилась на колени подле ее кресла. «Никогда мадам не останется в одиночестве. Как не гнусен шевалье де Лорен?» Он не отнимет у нее любви ее детей и почтительной привязанности друзей, среди которых главный друг мадам Дафина. Никогда Ментенон не будет носить короны. И когда король угаснет, а таков удел всех смертных, а он уже не молод, королевой станет Дафина. Ментенон и незаконные дети короля исчезнут, как дурной сон, а герцогине Елизавете вернется радость жизни. Рискуя испортить прическу, Принцесса привлекла к себе Шарлотту и поцеловала. «До тех пор, пока со мной будут сердца, подобные вашему, я и в самом деле не вправе отчаиваться. Но сейчас я вас освобождаю. Однако не забывайте меня и возвращайтесь, а я постараюсь собраться с силами, чтобы достойно принять моих близких, которые приедут из Зарейна. На следующее утро Шарлотта уехала из Версаля в Сен-Жермен, воспользовавшись тем, что герцог Орлеанский с друзьями отправился на целую неделю во Фрамон в гости к Филиппу де Лорену. Она не забыла, что ее супруг выразил желание вновь пожить у нее в доме, объявив, что зимой это самый приятный дом на свете, и не удивилась бы, увидев его у себя в ближайшие дни. Но она хотела предоставить себе небольшую передышку. По дороге она заехала в Клони, чтобы поприветствовать мадам де Монтеспан, и нашла ее в гораздо более мирном настроении, чем ожидала. Прекрасная Атенаис, была довольна тем, что сумела совладать с собой, и не побежала к королю, чтобы высказаться относительно своих, чужих и прочих покоев. По счастью, со мной была мадам де Тианш, моя сестра. Она запретила мне идти к королю, и поэтому он не услышал моих справедливых упреков. Начав с упреков, сказала мне сестра, ты рискуешь сказать много лишнего, ты можешь совершить непоправимое, а этим поспешат воспользоваться твои недруги. Поедем в кланьи, успокоимся, И будем ждать. Моя сестра оказалась совершенно права. И чего же вы дождались? Все было так, как предсказывала сестра. Король приехал ко мне на следующее утро. Он был весел и обходителен, сказал, что он нуждается в моих покоях, потому что хочет увеличить число приемных залов. А те комнаты, которые он отвел мне теперь, будут совершенно очаровательными, как только в них закончат ремонт и отделку, и мы с ним будем жить так же близко, как и прежде. Чем можно ответить на подобную щедрость? Только благодарностью, если ее сопровождают такие сладкие слова. Да, только благодарностью. Поезжайте спокойно, дорогое дитя. Маркиза де Монтеспан не из тех, кого можно похоронить в одну минуту. Шарлотта с радостью возвращалась к себе домой. И дом показался ей самым уютным местом на свете. Мало того, что были устранены все следы летнего грабежа, но совместными усилиями мадемуазель Леони и господина Исидора на своих местах оказались почти все книги. Страстный библиофил Сен-Фуэн-де-Булюа задумал составить каталог библиотеки барона, что позволило ему задержаться в гостях. Мадемуазель Леони ничуть не возражала против его намерения и даже наоборот приветствовала его. Когда Шарлотта вернулась, оба они трудились над каталогом. Стоя среди аккуратно разложенных на полу стопок книг, Исидор тщательно протирал том за томом, называл автора и название, а мадемуазель Леони, сидя за письменным столом, записывала их в толстую тетрадь. После чего Исидор отдавал книгу Жане, шустрому мальчишке, который влезал на табуретку и ставил томик на чистую, натертую воском полку. Слуги приветствовали вернувшуюся хозяйку радостными поздравлениями. Она тоже поздравила их всех и одарила деньгами. Всех, кроме Матильды. Матильде, которая очень боялась холода, Шарлотта купила красивую синюю накидку из пиренейской шерсти. Мадемуазель Леони получила великолепный чепец из лансонских кружев. А их гость — книгу под названием «Путешествие по Испании», некоего Брюлара де Мизери, с прелестными, полными юмора иллюстрациями, от которых господин Исидор пришел в восторг. «Вы боитесь, как бы я не позабыла эту чертову страну?» «Благодаря вам и мадемуазель Деневиль она стала мне гораздо дороже, и мои мрачные воспоминания окрасились в более приятные цвета». «У нас тоже есть для вас подарок, Шарлотта», — сообщила мадемуазель Ляни. «Мы оставили его в вашей спальне. Вы найдете его у себя под подушкой». «Под подушкой? Неужели мне пора спать? Вы распалили мое любопытство. А я-то думала, что сегодня мы посидим подольше». Но теперь мне захотелось отправиться в спальню немедленно. Не знаю, долго ли у вас сохранится это намерение. Почему бы вам просто не подняться в спальню и не посмотреть, что за подарок вас ожидает, — предложил господин Исидор. Что-то мне подсказывает, что вы останетесь довольны. Шарлотта внимательно посмотрела на Леони, на Исидора, пытаясь догадаться, что такое они могли придумать. Но поняла только одно — радостные улыбки делают их похожими друг на друга. Она подхватила двумя руками юбку, бегом взбежала по лестнице, промчалась по галерее, влетела в спальню и под подушкой на своей кровати нашла зеленый бархатный футляр от часов. Внутри футляра лежали два маленьких кожаных мешочка, которые, как видно, часто держали в руках, потому что они сильно залоснились. Сердце у Шарлотты сжалось. Она догадалась, что может быть в них. Неужели правда? Она не решалась развязать мешочки. Наконец, взяла тот, что побольше, открыла и высыпала на постель многоцветное сверкание. Она насчитала шесть рубинов величиной с орех, прекрасно сочетавшихся между собой, шесть изумрудов, ярким, глубоким цветом, похожих на дягель, и шесть сапфиров одинаковой величины. Руки Шарлотты дрожали, когда она развязывала второй мешочек, поменьше. Наконец, она вытряхнула себе на ладонь его содержимое. Ладонь сразу засияла золотистым светом. Перед ее глазами находился глаз Ганеши. Название бриллианта было написано на кусочке пергамента, который она вытряхнула вместе с ним. А она не верила, что этот камень существует. Шарлотта не могла оторвать глаз от золотистого сияния камня и продолжала бы любоваться им еще дольше, если бы мадемуазель Леони и господин Исидор обеспокоенные ее отсутствием, не пришли за ней, деликатно постучав в дверь. Шарлотта не услышала стука, погрузившись в мечты. «Ну что?» — осведомилась кузина, переступая порог. «Что вы скажете о нашем сюрпризе?» «Настоящая сказка. Я и представить себе не могла. До чего они великолепны. Впрочем, я ничего и не представляла. Я просто не верила, что они существуют. Как вам удалось их разыскать?» Эта заслуга целиком и полностью принадлежит господину Исидору. Если вы готовы оторваться от созерцания волшебного глаза, то уложите ваше сокровище обратно в мешочки и пойдемте вниз. Мы вам все объясним». Не в силах расстаться с неожиданно обретенным чудом, Шарлотта положила глаз в карман юбки и спустилась вслед за старичками в библиотеку. Бывший советник посольства из предосторожности запер за ними дверь, повернув два раза большой ключ. «Значит, все-таки здесь?» — спросила Шарлотта, направляясь к музе Клио. «Здесь, но не совсем», — остановила ее мадемуазель Леони. «Ни одна из этих дам к тайне не причастна. Вы же помните, Шарлотта, что мы проверили их всех и не нашли больше ни одного тайника?» «Да, я знаю». «Так где же они были спрятаны?» «Сейчас я вам покажу», — пообещал господин Исидор, предвосхищая поразительный эффект. «Только, пожалуйста, не садитесь». Попросил он Шарлотту, увидев, что она готова усесться на старинный стул с большой кожаной подушкой, стоявшей у письменного стола. Почему? Потому что если вы сядете, я не смогу показать вам, где находится тайник. Выдвинув на середину комнаты массивный стул, состоявший из высокого кожаного сиденья, на резных, сравнительно невысоких ножках и высокой спинки, и сидр, повернул один из завитков деревянной рамы на которой покоилось кожаное сиденье. И из-под него выскочил ящик. Заподозрить его существование было просто невозможно. «Вот», — торжествующе провозгласил Исидор, — «здесь они и лежали». «Но как вы догадались, что нужно привести в действие механизм, повернуть завиток?» «И вообще, что в стуле есть какой-то механизм?» Старый господин приосанился, но тут же застенчиво улыбнулся и признался. «Моей заслуги в этом нет». На протяжении многих лет я сидел на близнеце этого стула, в посольстве Мадрида. Один мой коллега показал мне, как действует этот механизм, который, заметим мимоходом, давно уже никому не служил. А я там прятал свои маленькие слабости, держал в тайнике миндальную халву и шоколад.